Глава 45. Оставив деревню, наполненную гниющей мёртвой плотью, художник поспешил дальше. Он ехал, не оглядываясь, почему-то чувствуя, что устроивший бойню в поселении находится впереди. Возможно, он тоже направлялся в горную крепость, и это беспокоило художника. Он едва сдерживался, чтобы не пришпорить лошадь. Останавливало его лишь понимание, что животное устало, и спешка убьёт его, и тогда придётся идти пешком. Сделает ли это путь короче или позволит добраться до города быстрее? Разумеется, нет. Примерно через 3 мили взгляд художника привлекло нечто тёмное, видневшееся немного правее тракта. Из-за того, что местность была пустынной, территория прекрасно просматривалась. Далеко вперёд и по сторонам в небе кружились птицы, но только две, и никакого голодного возбуждения они не демонстрировали. Художник не сводил взгляда с подозрительного объекта, ожидая, что тот начнет двигаться, но напрасно. Наконец, когда до него оставалось не больше сотни метров, садник поворотил коня и съехал с тракта. Он двигался медленно, осторожно, Но вскоре в фигуре художника появилась расслабленность. Он спешился и направился к объекту, даже не достав оружия. Остановившись возле обглоданного трупа, художник несколько секунд просто созерцал останки. А затем опустился на корточки. Его глаза скользили по костям, взгляд задерживался только на отметинах, оставшихся на костях. Небольшие царапины, вмятины, углубления. Они свидетельствовали о том, что над трупом основательно потрудились местные хищники, не особо крупные. А некоторые метки говорили об ударах птичьих клювов. В общем, многие попировали здесь, отгоняя друг друга. Куда больше заинтересовали художника, отметины оставленные металлом. Их было мало, но они бросались в глаза такому опытному хирургу, как человек-потер. в старом лиловом камзоле. Он даже провёл по паре из них пальцев, чтобы почувствовать слишком острые края. Затем художник вытащил из кармана блестящий осколок размером с ладонь, подобранный в деревне среди груды мёртвых тел. Кусок напоминал обломок широкого загнутого ножа, но не являлся им. По этому художник не сомневался. Слишком толстый, изготовленный из слишком хорошей стали. Нет, это была часть какого-то механизма, очень старого, но неплохо сохранившегося. Металл носил множество следов времени, однако не был ни ржавым, ни сильно выщербленным. Даже странно, что этот кусок отломался. Художник примерил осколок к нескольким следам на костях и удовлетворённо кивнул самому себе. Затем он спрятал находку обратно в карман и встал. Кто бы ни убил бедолагу, он воспользовался таким же оружием, как то, часть которого досталась художнику. И он не обгладывал мертвеца, оставив всё мясо зверья бы птицам. Он сделал кое-что другое. Человек в лиловом знал, что животные не едят внутренние органы. Во всяком случае, не все. Среди же останков, которые он нашёл, не было никакой трибухи. Вообще. А это означало, что убийца забрал органы с жертвы с собой. Забравшись в седло, художник вернулся на дорогу и поехал дальше. Его постепенно охватывало нетерпеливое предчувствие. что в плане спасителя мира может закрасцы непредвиденный фактор. Это нервировало. Когда на тракте показалась какая-то бесформенная масса, художник не вытерпел и всё-таки заставил лошадь ускорить шаг. Подъехав ближе, он натянул поводье и уставился вниз. На дороге серая лента лежал, облепленный жирными мухами, кишечник.